Так вот, режимы введены с лета 1961 года такие – общий, усиленный, строгий, особый. Без особого мы никуда с 1922 года. Выбор режима производится приговаривающим судом в зависимости от характера и тяжести преступления, а также, якобы, от личности преступника.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 и жестокая шкала в год не более шести, четырех, трех, двух посылок соответственно по режимам. То есть на самом льготном общем режиме человек может получить раз в два месяца пять килограммов, куда входит и упаковка, и может быть что-то из одежды, и значит меньше двух килограммов в месяц на все виды еды, а при режиме особом 600 граммов в месяц. Эти и последующие режимные условия в течение 60-х и 70-х годов все ужесточались. Примечание 1980 года. Да если б их-то давали! Но и эти жалкие посылки разрешаются лишь тем, кто отсидел более половины срока. И чтобы не имел никаких нарушений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 Все это зачисляется на лицевой счет до освобождения. То есть государство беспроцентно берет у зэка взаймы на 10 и 25 лет. И сколько бы ни заработал зэк, он этих денег тоже не увидит. Хозрасчет такой. Труд заключенного оплачивается в 70% от соответственной зарплаты вольного. А почему?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 Ларек льгота превращается в ларек наказания, в то слабое место зэка, по которому его бьют. Почти в каждом письме из колоний сибирских и архангельских пишут об этом, ларьком наказывают. Ларька лишают за каждый мелкий проступок. Там за опоздание в подъеме на три минуты лишался ларька на три месяца. Это называется у зэков удар по животу.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 ет пропала другое дело в карцер сразу не посадили это и за прошлое не пропадет старого зека пожалуй не удивишь обычные черты бесправия еще пишут дополнительно 2 рубля в месяц могут быть выписаны за трудовые успехи но чтобы их получить надо совершить на производстве героический поступок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 И за это в наказание семь месяцев весь лагерь летел без зарплаты. Очень реально, очень по-островному.